Глава двадцать первая. Ночная беседа. Ночью Жози проснулась от громкого треска цикад, который влетал в открытое окно. Мопсиха удивилась, откуда в ее спальне вторая кровать. Увидела незнакомую мебель и вмиг вспомнила. Она не в прекрасной долине, а в стране чудес. Аврора поселила Жози в одной комнате с Радой. — А где певица? Жозефина встала, подбежала к окну и выглянула наружу. Во дворе на скамеечке сидела Рада. — Вот ты где! — обрадовалась Жози, выпрыгивая из дома. — Что поделываешь? — Дышу свежим воздухом, — ответила Рада. — Когда мы с Лизой и моей мамой жили вместе, много гуляли в лесу. Очень любили ходить пешком. Но потом певица замолчала. — Как тебе удалось стать звездой? — поинтересовалась Жози. Рада тяжело вздохнула. — Ну, вот так. Расскажи — Расскажи, — попросила Жози. — Ничего интересного в этом нет, — отказалась черная собачка. «Пожалуйста — Пожалуйста, — не отставала мапсиха. «В нашу маленькую деревню приехал кот Лео». После небольшой паузы начала Рада. Он остановился в гостинице. В селе он ничего делать не собирался. Ехал в городок Зеленый сад» да устал. А я в гостинице вечером пела. Хозяин позвал меня постояльцев развлекать. «Лео мне предложил звездой стать» пообещал концерты, славу. Я отказалась. «Почему?» — удивилась Жози. «Наверное, здорово, когда тебя все узнают, аплодируют тебе, букеты дарят, в газетах фото печатают». «Ты видишь одну сторону медали», — возразила Рада. «А я хорошо знаю другую. Мы с мамой храним семью Богатовых». Все наши хозяйки — известные певицы. Я от них узнала про сольфеджио, стала играть на рояле, когда одна оставалась, разучила оперные партии. Они пели, я подхватывала, меня хвалили. Хотя, конечно, я просто подвывала. Поверь, очень трудно месяцами по гастролям разъезжать, спать не дома, а в разных гостиницах, читать про себя ложь в прессе. И букеты хороши лишь первое время. Потом на них аллергия возникает. Приедешь в один город, там поешь три часа. Сядешь в автобус, в другое место приедешь, опять по сцене прыгаешь, устаешь очень. — Зато денег много, — возразила Жози. — На них все-все купить можно. — О, нет, — сказала Рада. Ни за какие монеты не приобретешь хорошую семью, доброе сердце, мир в душе. Только купишь одежду, обувь, еду. И не так уж много платят. Надо продюсеру часть выручки отдавать. Поверь, Жозе, жизнь звезды не сладкая. Я никогда не хотела стать такой знаменитостью, как наши люди, богатые. Меня обстоятельства вынудили». Лео в селе решил задержаться. В гости к нам с мамой приходить стал. Часами чай пил. Потом беда случилась. Мама внезапно очень сильно заболела. И кот помог. Устроил ее в лучшую больницу, которая принадлежит его отцу. Клиника дорогая. Маму они пару месяцев бесплатно лечили. Но вечно это длиться не могло, Мамулю собрались домой отправить, а ей ведь было плохо. Рада поежилась. Лео опять пришел на помощь и сказал, «Понимаю, ты не хочешь выступать на сцене, но гастроли — единственный шанс помочь Лизе. Будем ездить по прекрасной долине. Я дам тебе денег на оплату лечения в долг, а потом вычту его». Из твоего заработка. Как только расплатишься, ты свободно, подпишем контракт и вперед. Я согласилась. И вот уже несколько лет я пою, пою, пою. А долг никак не уменьшается, он все растет, потому что мама постоянно болеет. Лично у меня ни одной монетки нет. И я должна во всем Лео слушаться. Зрителей стало ко мне меньше на концерты приходить. Кот говорит, что надо скандалы устраивать. Например, кинуть торт в Беатрису. Про мое ужасное поведение в газетах напишут. Все побегут из любопытства на меня смотреть. Купят билеты. «Нехорошо как-то», — пробормотала Жози. «Мне само это не нравится», — призналась Рада. «Но надо мамочку вылечить. Беатриса-то знала, что я в нее тортом швырну. Мы спектакли разыграли. Кормит она меня только при посторонних. Это тоже часть игры. Беатриса очень хорошая». «Да?» — с недоверием спросила Жози. «Что-то не похоже. Она чудесная» заверила Рада. Моя единственная подруга. Мы в одинаковом положении. У нее тоже мама в клинике. И деньги за лечение Лео платит. Все как у меня. Беатриса необыкновенная. Просто на нее шоколадки гнома очень плохо подействовали. Озлобили ее. Поэтому так и вышло. — Зачем только мы в Страну Чудес согласились отправиться? — пригорюнилась Жози. Неправильно поступили. Не стоило мне из-за одежды жадничать. Но я так рассердилась на Куки за то, что она такие же туфли выпросила. А ты зачем с Вазилем отправилась? Хотела пожелать, чтобы мама поправилась. После небольшой паузы ответила Рада. Я не видела ее несколько лет. Мне о состоянии матери Лео рассказывает. Меня он к ней не отпускает, потому что я деньги должна зарабатывать. Вот я и подумала. Мама выздоровеет, значит, больше счетов не будет. Отдам коту долг, брошу петь. А насчет работы не будешь смеяться, если я правду скажу. — Нет, — пообещала Жози, — честное мопсячее слово. Никогда! Рада улыбнулась. Я очень люблю в огороде копаться. Мама говорит, что у меня талант в лапах. Один раз я вырастила тыково — Не может быть! — ахнула Жози. — Это моя мечта, но у меня никак не получается. — Вес 42 килограмма, — похвасталась Рада. Жози подпрыгнула. «Вот это да! И что ты с ним сделала?» «Варенье наварила на всю деревню», — засмеялась певица. «Каждому по десять банок досталось. Очень всем понравилось. Но лучше бы его заморозить, тогда бы все витамины сохранились. Да где такой большущий холодильник-то взять?» Если я когда-нибудь вернусь к маме, то буду выращивать тыква бананы делать из них желе, джемы, конфеты и продавать. Нам с Лизой хватит на жизнь. Эх, раздобыть бы где-нибудь гигантский рефрижератор, я бы тогда замороженной вкуснятиной всю прекрасную долину обеспечила». «Почему тебя так длинно зовут?» — поинтересовалась Жози. «Фон Ибн!» «Лео это придумал», — пояснила звезда, «чтобы народу побольше привлечь. Вообще-то я просто рада от слова «радость». Меня мама так зовет, Радость моя». Из дома выглянула Аврора. «Кто тут не спит? Марш в постель. Вам завтра в путь отправляться».